Глава шестая. Правила очередности при составлении смесей. Если разом осушить пузырек с пометкой яд, рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание. Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Сильно ли изменится мир за тысячу лет? Некоторые фантазеры грезят этим. Рассуждают так, словно планируют увидеть. Маран, отравленный черный меч, не только планов не строил, он вообще ни разу об этом не задумывался. Жил сегодняшним днем и не заглядывал дальше необходимого даже в обозримое будущее, то до которого мог дожить. И уж точно не ожидал, что его жизнь повернется вот так. Изменилась одежда. Теперь к ней относились легко. Теперь любили легкие ткани, не обременяли себя лишними ее слоями и мужчины и женщины. Никто не прятал тело и лица, и это ему, пожалуй, нравилось. Но волосы все так же носили длинные, кто бы мог подумать, что это старое суеверие столько проживет. Начали гранить драгоценные камни и делать невероятно изящные украшения. И это Марану совершенно точно нравилось. Он любил красивые вещи. А вот дворцы стали строить иные, совсем. Воздушный и легкий сад лилий, безусловно, был красив, очень красив. Но здесь Маран чувствовал себя неуютно. Это место никогда не служило крепостью, а он привык именно к ним и не мог отделаться от подспудного беспокойства. Понимал его бессмысленность, но не мог с ним совладать. Маран вообще не любил открытые пространства, но в парке это не так сильно давило, как в просторных галереях с огромными окнами. Смешно, но в первую очередь именно поэтому черный меч» проводил так много времени в храме. Сумрак, тишина, толстые стены и хорошая акустика — прекрасное место, чтобы никто не подобрался незаметно, а он чувствовал себя спокойно. Он в храме. Тех богов, которые никогда не вызывали теплых чувств. Ирония судьбы. Сегодня эта привычка, однако, обернулась интересным опытом и новостями. Занятный попытками охватить огромный пласт прошлого, начиная с заметно изменившегося языка, Маран еще не добрался до современной политики, а напрасно. Мирный договор с Трантом забавно и неожиданно. Но не настолько интересно и важно, чтобы спорить по этому поводу с владыкой. В их единственную встречу тот произвел на дальнего родственника благоприятное впечатление. Показался человеком умным и рассудительным, в меру осторожным и достаточно расчетливым. Так что лезть к нему с непрошенными советами пришелец из прошлого не собирался. И тем более не собирался претендовать на его место, хотя, наверное, мог бы. В ту встречу владыку, кажется, сильнее всего беспокоило именно это. Союзников Маран не имел в текущей политической ситуации, но был той темной лошадкой, на которую могли поставить противники нынешнего правителя. Однако он с чистым сердцем принес клятву верности признав Яруша Ан-Яруша старшим над собой в стране, клане и семье, после чего оказался благосклонно пожалован титулом «младшего ненаследного принца». Идеальный вариант, позволявший основательно разобраться в изменившейся действительности и в себе самом, не отвлекаясь на поиски насущного хлеба и прочие бытовые мелочи. Обоим было выгодно, чтобы Маран не искал заработка. В изменившемся мире профессиональный убийца совсем не тот человек, которого можно без пригляда отпустить на вольные хлеба. А так проблемный гость под рукой не доставляет неприятностей и даже, возможно, принесет какую-то пользу. Марана же гораздо больше занимала прошлое, чем настоящее, в том числе и свое. Принц Сулус и его помощники напрасно рассчитывали на его помощь и подозревали во лжи. Он и правда не помнил и не понимал, что с ним произошло. Последние годы жизни пестрели провалами и состояли из обрывков воспоминаний, и это нервировало. Именно из-за них он просиживал часы в храме, пытался вспомнить, потому что там ничто не отвлекало от размышлений, и ждал какой-то подсказки от богов, хотя всерьез на нее не надеялся. Маран уже знал, что богов сейчас звали иначе, чем ему помнилось. Время превратило боль в печаль, сделало страх мужчиной и ее мужем. Ярость стала гневом, супругом жажды, и надо всем этим царила любовь. Время стерло, прежние черты и Марану делалось не по себе. Его воспоминания настолько противоречили нынешней картине, что казались бредом. То, что он помнил, не сохранилось в книгах, во всяком случае в тех, что нашлись в дворцовой библиотеке. Самому старому из религиозных трактатов было всего восемь веков, и два столетия оказались решающими. Наверняка нужное существовало где-то в других местах, но Маран еще недостаточно освоился, чтобы покинуть этот дворец и отправиться на поиски в иные книгохранилища. Да и конкретные вопросы пока не получалось сформулировать. Просто он не мог ответить себе. То, что помнилось, действительно было. И если было, то почему изменилось? Так Маран и жил уже пару недель в этом новом мире, читая книги и обдумывая в храме прочитанное. Наличие подобного устоявшегося ритуала немного успокаивало. В изменившемся мире, лишенном привычных ориентиров, оставалось цепляться за мелочи. Неожиданно еще одной такой мелочью стала встреча в храме. Он впервые видел Транток в подобном качестве, не пленницы и не рабыни, наоборот, дорогие и званые гости. Зрелище оказалось занимательным, а сами девушки достаточно хорошенькими, чтобы потратить на них несколько минут. Поначалу именно любопытство подтолкнуло Марана завязать разговор, но совершенно неожиданно шевельнулись те воспоминания, до которых он пытался добраться. Из небытия вернулись несколько кусочков рассыпанной мозаики, которую представляла с собой его память, и встали на свои места. Маран вдруг отчетливо вспомнил, кто, как и для чего наносил узоры на его кожу. Он учился терпеть боль, И это происходило в те последние пять лет его жизни, которые почти не сохранились в памяти. Вспомнился тот, кто его этому учил. И это совершенно точно не было плодом воображения, потому что зримо подтверждалось шрамами. Правда, главный вопрос оставался открытым — зачем? Покинув общество любопытных и оживленных Транток, Маран прошел к статуе печали, как ее теперь звали, полосанул себя по тыльной стороне ладони ножом, с которым не расставался, и который так удобно прятался в складках сальвар. Порез не заставил даже поморщиться. приобретенные телом навыки остались с ним, и боль не беспокоила. Маран приложил кровоточащую и саднищую ранку к подолу одеяния печали. Надавил, отчего ощущения в порезанной руке стали острее, и несколько секунд постоял, пристально вглядываясь вверх в несуществующее лицо статуи. серьезная жертва. Опасная жертва слишком привлекательная для богов жертва, которую он поостерёгся бы приносить в других обстоятельствах. Но идол безмолвствовал, словно простой кусок камня. Это точно было очень важно. Маран всем существом сознавал, насколько это важно, но детали скрывал туман беспамятства. Боги оставили своих верующих? Совсем? Или их не было никогда? После ухода гостей... Пришелец из прошлого провел в храме совсем немного времени. Больше ничего не прояснилось, поэтому он решил, что на сегодня размышления о прошлом и богов довольны. Пора вернуться к настоящему. Привычный ритуал продолжился посещением второго из приглянувшихся ему в этом дворце мест — библиотеки. Сегодня у него появились к ней новые вопросы. В прошлой жизни книг было мало. Они ценились на вес золота и считались одним из главных сокровищ. А сейчас во дворце имелось собрание тысячи тысяч книг, десятки огромных шкафов с сотнями полок, заставленных доступными всем желающим драгоценностями. Маран уже знал, что современные книги не столь ценны, потому что люди давно научились изготавливать их во множестве и дошли даже до того, что книга стала не только хранилищем бесценных знаний, но и обыденным развлечением». Узнал, понимал, но все равно прикасался к простым картонным переплетам с трепетом. Охватить тысячу лет истории было не так-то легко, но книги в этом помогали. Маран очень рассчитывал на них и с нынешним своим вопросом. Они не подвели, и он несколько часов кряду провел в облюбованном углу. Порой его уединение нарушалось. Приходили люди, тихо перебрасывались словами со смотрителем, и, получив нужное, уходили пожилого Илаата, бесшумного и незаметного. Маран уже воспринимал как часть библиотеки и не обращал на него внимания. Обычные посетители, которые приходили по делу и надолго не задерживались, тоже не отвлекали. А вот те, кто, как и он, оставались читать здесь, вызывали досаду. Маран понимал, что его недовольство бесплодно. Этот уютный закуток, огороженный катками с растениями, обустроили не для него одного — Большой мягкий ковер, несколько столов с подушками для сидения и диванов по периметру могли принять не меньше полутора десятков читателей. Но почему их принесло именно сейчас? Проблема не в том, что они действительно мешали, а в том, что постороннее присутствие заставляло быть настороже и ждать нападения. Бессмысленно, потому что никому Маран не нужен, но старый рефлекс не так-то просто преодолеть, а хотелось сосредоточиться на новых знаниях. Сегодня не повезло особенно. Если первый явившийся немолодой незнакомец, который молча кивнул и занял противоположный угол, еще мог оказаться совпадением, то появление всех следующих списать на случайность уже не получалось. Среди них был Сулус. Расселись они поблизости, а принц, коротко кивнув, опустился на диван напротив своего очень дальнего родственника. Маран предпочитал сидеть на полу, скрестив под столом ноги. «Удобнее листать большую книгу с подробными иллюстрациями». «Ты заинтересовался техномагией?» — озадачился Сулус, приглядевшись к внушительному тому, лежащему перед Мараном на столе. «Да», — уронил тот. «В мое время такого не существовало и даже близко похожего. Кто бы мог подумать, что они так далеко уйдут от простых зачарованных камней». Это одна из причин, по которым Владыка решил заключить мир, охотно поддержал принц. Он нам нужен, потому что объединенный грундобрат слишком серьезный соперник. Владыка произвел на меня впечатление человека, который точно знает, что делает. Маран склонил голову, в очередной раз вслух признавая авторитет правителя и давая понять, что в эти вопросы лезть не собирается. Он и раньше не любил политику, предпочитая роль молчаливого исполнителя, а уж соваться без брода в незнакомое болото. То есть ты не планируешь вмешиваться и срывать заключение мира?» С явным облегчением спросил Сулус. Маран смерил его оценивающим взглядом. Он знал, что младший из детей владыки избрал для себя стезю мага с полного одобрения отца, но до сих пор полагал, что это не сказывалось на остальных его навыках. Однако держать лицо принц умел откровенно плохо. Или здесь перепутались причины и следствия, и принца отпустили развлекаться именно потому, что не получилось приладить к государственным делам. «Зачем?» — уточнил Маран. «Ну ты же герой одной из войн с ними. Проник в трант и убил тогдашнего короля, чем переломил ход истории. Согласно свидетельствам, тебя там предали страшной казни», — пояснил Сулус вдруг ты решил отомстить. Нет, — медленно качнул головой Маран, подумав, что надо бы восполнить и этот пробел в знаниях и прочитать историю о себе. Упоминание той войны ему уже попадалось, но в подробности он не лез, не напрасно ли, может быть это подстегнет воспоминания. Он совершенно не помнил, действительно ли убил короля Транта и казни не помнил тем более. Хорошо. Тогда не мог бы ты не пугать больше транток и вообще желательно к ним не приближаться. Им и мы так непривычны наши обычаи, а ты впечатляешь даже местных. Улыбнулся принц. Твой друг слишком остро реагирует на нестоящие внимание мелочи, проговорил Маран, глядя не на собеседника, а за его плечо, на сидящего в стороне Кутума. Третьим в их компании был незнакомый мужчина а четвертым Фанис, который в первые дни служил Марану нянькой и, к облегчению того, оказался в этой роли очень полезен и ненавязчив. «Будь снисходителен», — широко улыбнулся принц. «Мой друг потерял голову от любви, с ним это впервые. Наверное, потому что раньше не встречал Транток». «Эта женщина явно не стоит таких потерь», — заметил Маран хмурясь. «Твоего мнения тут никто не спрашивал». Вспылил Кутум, попытался вскочить с места, но его схватил за плечо сидевший рядом незнакомец. «Держись от Термы, подальше, или выйдешь со мной в кадру!» «Не выйду», — ответил Маран, не обращая внимания на угрозу. «Любовь не стоит таких жертв. Я не стану убивать тебя из-за этой глупости». «Да как ты...» — окончательно взвился Кутум, но его опять удержали на месте. Больше не сосед, а предостерегающий жест принца. «Зачем сразу убивать? Чаще поединки проводятся до первой крови, нередко вообще без оружия. Неужели ты не дорожишь честью?» — растерялся Сулус. В кадру входят двое, чтобы вышел один. Медленно проговорил в ответ на это Маран: «Когда боги соглашаются совершить суд, они не могут обойтись без жертвы». До изучения изменений этого обычая я еще не дошел, но даже по другим правилам я не выйду с ним в кадру. Но почему? Потому что я не умею драться до первой крови. Если твой друг слишком плох в бою, у него будут шансы выжить. Но если он окажется достаточно хорош, привычка возьмет верх. А я не хочу убивать его, тем более в кадре. Терпеливо пояснил Маран. «Это того не стоит». Если хочешь ему добра, его одержимость нужно лечить, а не поощрять. Если не хочешь потерять друга, избавь его от этой женщины. Такая горячность не приведет ни к чему хорошему. «Да — Отпусти меня! — рявкнул окончательно вскипевший Кутум и вскочил. — Я не собираюсь слушать это. Если ты хотя бы приблизишься к Эрме, я доделаю то, что не доделали в Транте тысячу лет назад. — пригрозил сквозь зубы и выскочил из библиотеки. Принц обернулся и махнул рукой. Незнакомый ему спутник кивнул и последовал за вспылившим другом. «Не сердись на него», — попросил Сулус. «Он действительно полностью очарован Эрмой. Раньше с ним такого не случалось, даже неожиданно. Но она милая девушка, и я желаю ему счастья, поэтому... поэтому держи его от нее подальше», — вздохнул Маран и повторил в очередной раз, уже понимая, что его никто не услышит. Любовь, тем более такая, не приводит ни к чему хорошему. И тем не менее, я прошу тебя держаться подальше от девушек. Нахмурился принц. Я не стану вмешиваться в чувства друга, если те взаимны и никому не вредят. Это твое решение. Склонил голову Маран. Я обещаю не приближаться к его верме. Хорошо согласился на компромисс Улус и не стал развивать тему. Маран думал, что вместе со своим сопровождающим тот уйдет, но оказалось, родственник явился не только для разговора. Они с Фанисом перебрались за дальний стол и, обложившись книгами, принялись что-то читать, считать и черкать. Их тихое обсуждение почти не беспокоило, а вот поведение Кутума вызывало тревогу, и мысли о нем помешали сразу вернуться к книге. Маран самому себе не мог объяснить, почему, мало ли ему встречалось в жизни влюбленных дураков. Но нет, внутри свербело чувство, что это важно, очень важно, и надо обратить на это внимание. Правда, так и не найдя никаких внятных объяснений, он заставил себя вернуться к чтению. Если кудрявая Трантка действительно умела то, что говорила, у него было к ней интересное дело, из-за которого он и не мог пообещать Сулусу не приближаться к иностранкам. Оставалось выбрать время и поговорить с ней. День прошел интересно. Обеспечивая знакомство женихов и невест, для последних придумали множество развлечений, в которых их сопровождали первые. Как именно выбиралось, кто и с кем проведет какое время, и Дана не знала и не интересовалась, а вот обилие возможностей радовало. Как радовало и то, что среди женихов попалось несколько магов. Один, с которым Ида каталась на лодке по озеру, оказался увлеченным теоретиком, даже преподавал в магиструме, и он охотно обсуждал с девушкой отличия в магии соседних стран, определявшиеся не столько традициями, сколько наследственностью. В Транте, как и у гномов, и вообще почти повсеместно, магическая наука развивалась рука об руку с физикой и механикой, потому что не могли влиять магически на живые организмы, только на материю, которая никогда не была живой. А в Илаатане, как и в некоторых других менее развитых странах за Зеленым морем, наоборот, магии воздействовали только на живое или бывшее когда-то живым. Всех тех животных, которых заменяли Илаатом, механизмы Транта, вывели искусственно с помощью магии. Предком огромных и умных грифонов стали мелкие горные хищники размером со среднюю собаку. Пегасы произошли от обычных лошадей, Да и илацкие лошади, возившие хозяев по земле, мало походили на обыкновенных, разве только внешне. Тоже касалось почтовых воронов, почти разумных птиц с магической способностью отыскивать нужного человека, и светящегося мха, заменявшего в домах лампы. От этого же мага Идана узнала, что среди женихов имелся необходимый ей опытный маг-целитель, причем хирург. Иди пришлось сделать над собой нешуточное усилие, чтобы не помчаться к принцу с просьбой срочно предоставить ей именно этого жениха на все предстоящие увеселения. Она, конечно, любила техномагию и горела тем делом, которое собиралась здесь открыть, но и замуж хотела вполне искренне. И пусть Идана она обладала сравнительно невеликим жизненным опытом, но прекрасно понимала, что хороший деловой партнер — это совершенно не обязательно хороший муж. Достаточно вспомнить ее маму, которая столько лет жила душа в душу с отцом, при этом мало что понимая в магии и его изобретениях. Поэтому Ида постаралась проявить благоразумие, не спешить и не смешивать все в кучу, а присмотреться к остальным женихам. Конечно, определиться с выбором за один день не стоило надеяться, а к вечеру фройляйн Марнхут поймала себя на том, что мужчины начинают путаться у нее в голове. Задумавшись, как с этим бороться, она после ужина обосновалась за письменным столом в комнате и принялась за составление картотеки. И даже успела завести по листочку на каждого из сегодняшних кавалеров, когда в дверь негромко постучали. Поскольку Грета вряд ли стала бы утруждаться подобным, а больше едана никого не ждала, к двери она шла с недоумением и любопытством, которые только возросли, когда на пороге Обнаружился утренний храмовый знакомец с небольшим свертком в руках. Скажи, Илье, ты правда, техномаг? Спросил Маран, не утруждая себя лишним приветствием и, не дожидаясь приглашения, шагнул в комнату, осторожно отодвинув девушку с прохода. Теплая ладонь Натальи уже не стала неожиданностью и не смутила Иду, тем более, что на этом месте она не задержалась. Техномаг! Согласилась заинтригованная Идана, закрывая дверь за пришельцем. Тогда у меня есть к тебе дело, заявил Илад, прошел к столу, небрежно сдвинув все записи к дальнему краю, аккуратно выложил на освободившееся место свой сверток и принялся его разматывать. Что это такое? Ида не стала возмущаться бесцеремонным вторжением. Слишком любопытно было узнать, какое дело привело к ней столь позднего гостя. Испугаться тоже не подумала, потому что совсем не походила, будто этот илад вторгся к ней с грязными намерениями. Зачем ты принес мертвую птицу? Окончательно растерялась Ида, когда в свертке обнаружился крупный ворон. И даже не заметила, как легко перешла на ты в разговоре с этим типом. Его бесцеремонность и ее сегодняшние мысли о нем быстро сделали свое дело. Он не мертвый, он усыплен, чтобы не доставлять проблем при осмотре, ответил Маран. Ты говорила, что можно изготовить руку, почти неотличимую от настоящей. А здесь ты сможешь помочь? Ида, наконец, рассмотрела, что это не просто птица, а раненая птица. От левого крыла осталась культя. На левой лапе не хватало пары пальцев, и кажется глаз ворон тоже потерял. Да и перья были частично выщипаны, что еще сильнее уподобляло птицу мертвой тушки. Что с ним случилось? Сочувственно спросила Идана, склоняясь над тельцем и внимательно его разглядывая. Человеческая глупость, с непонятной интонацией ответил мужчина. Мальчишка перебил крыло камнем, кошки доделали остальное, но он постарался дорого продать свою жизнь. Маран кончиками пальцев ласково пригладил мелкие перышки на черной грудке. Упрямство птицы явно вызывало его уважение. Пальцы были изящные, длинные, ухоженные, и пара перстней с крупными темными камнями смотрелась на смуглой коже очень красиво. Ида отметила это мельком и подумала, что такие пальцы подошли бы музыканту, и надо спросить, чем увлекается ее новый знакомый. Но вместо этого она вздохнула. Детская жестокость поражает. Он наказан, отозвался Маран. Наказан, задачи наглянула она настоящего рядом мужчину. Как именно? Симметрично. Я оторвал мелкому прошивцу руку по локоть. Невозмутимо проговорил мужчина и поймал новый ошарашенный взгляд. Ты серьезно? растерянно пробормотала Ида. Но не шарахнулось, что Маран отметил с определенным удовлетворением и улыбнулся уголками губ. Вряд ли. Кажется отец, когда я объяснил ему ситуацию, отправил мерзавца помогать в конюшне. А это довольно трудно делать одной рукой. То есть, это была шутка, неуверенно предположила Идана. У тебя очень странный юмор, ты знаешь? Догадываюсь, улыбка стала веселее. Мне было любопытно посмотреть на твою реакцию. Ты не поверила, и это интересный опыт. А что, остальные легко верят, что ты мог за птицу оторвать руку мальчишке? То есть ты действительно мог бы, и остальные об этом знают? Ты опасный безумец, и мне надо тебя бояться? Сложно объяснить. Уклонился от прямого ответа Маран. Скорее, это проблемы репутации. Ну так, что ты скажешь? «Я могу попробовать», — осторожно ответила Ида. «Но понадобится многое выяснить. Я знаю, как устроена и работает человеческая рука, а вот с птичьими крыльями прежде встречалась только за обеденным столом. Нужны подробные схемы, и я не представляю, где их можно взять». «В идеале еще бы скелет крыла какого-то другого ворона, детальный анализ мышечного каркаса, что-то о нервной системе и схема расположения оперения». Если мы будем пробовать вернуть ему возможность летать, мне также надо понять, как именно происходит этот процесс, и чем заменить перья тоже большой вопрос. пока говорила идана расправила лежащие на спине птицы второе крыло, аккуратно растянула его за маховые перья, разглядывая, потом пощупала плечо мы будем пробовать удовлетворенно отозвался маран ему понравилось как это прозвучало. «Я найду книги и кого-нибудь, кто поможет разобраться». «А зачем тебе это? Ты растил его с воронёнка?» полюбопытствовала Ида, оставив крыло в покое, Все равно поверхностного осмотра для такого большого дела недостаточно, и перевела взгляд настоящего ряда мужчину. При ярком свете Идана рассмотрела, что Елаат по-настоящему красив, даже лучше всех остальных. Безупречно пропорциональные черты лица — Глаза черные, большие, глубокие, словно ночное небо. Губы почти совершенного очерка, со слегка приподнятыми уголками, отчего казалось, что он постоянно едва заметно улыбается. А вот прочитать выражение глаз из-за подводки было трудно, но эта проблема касалась всех латов. Ида даже подозревала, что они для того и наносят краску. Не для красоты, а для маскировки. «А тебе?» Взгляд его пронизывал, казался чрезчур пристальным для такого простого разговора. И Ида решила, что все дело в их слишком темном цвете. У большинства элатов, с которыми она успела пообщаться, глаза были светлее, карми или зелеными, поэтому такого впечатления не производили. Мне любопытно. Ответить оказалось легко. Интересная задача. Нас, конечно, очень старательно развлекают, но мне не хватает вот этого всего. А у меня много свободного времени и совершенно нет дел. Ворон надолго не поможет. Но развлечет. Маран пожал плечами, не собираясь выворачивать душу. Достаточно того, что он сказал правду. А почему ты не можешь заниматься тем, чем занимался раньше? Не сдалась Ида. Обстоятельства изменились. Почему ты сейчас без этих забавных стеклышек на носу? Он предпочел перевести тему. И, сознательно, чтобы уже точно выгнать из хорошенькой головки неуместные мысли, выразительно чиркнул кончиками пальцев по щеке. А очки? Я нормально вижу вблизи, а это для Дали. Немного смешалась и Дана не то от прикосновения, не то от вопроса. Ты можешь сделать новую руку, но не исправить зрение, задачился Маран. Сравнил, конечно, улыбнулась она. Рука проще или хочешь сказать что ваши целители умеют лечить зрение не знаю задумчиво ответил он спрошу может чаю вспомнила ида об обязанностях хозяйки отпускать неожиданного гостя не хотелось тот как будто не был настроен на задушевные разговоры но идана все равно надеялась выудить хоть что то мне кажется еще не слишком поздно Диила наверняка не спит маран собирался отказаться Все же приходил он по делу, а любопытство Трантки ощущалось буквально кожей. Но вспомнился Сулус со своими требованиями и внутри шевельнулось упрямство, а следом неожиданно прочие эмоции. С удовольствием. Да, Маран оказался в странных обстоятельствах. Его тревожит непривычное окружение и непонятный эмоциональный узел внутри, который мешает дышать и нервирует, как будто из памяти стерлось нечто жизненно важное. Но почему бы не провести час-другой с удовольствием? Девушка мила, красива и интересна. Может рассказать о мире то, что он пропустил, и находиться с ней рядом приятно. Ему не хватало в нынешней жизни ориентиров, опоры, даже с самой этой жизни. Книги заполняли пробелы в разуме, но не трогали сосущие пустоты в душе. То же касалось тренировок с оружием, которые мужчина возобновил первым делом. С алхимией шло лучше, она вызывала интерес, но пока не имелось важных задач, требовавших решения, этот процесс тоже оставался механическим. Оценка пропущенного материала, проверка собственных навыков. Там внутри что-то первый раз всерьез шевельнулось, когда утром Маран подобрал эту бедную птицу, но он отнёс подранка в воронятню к тамошнему целителю, чтобы исправил, что мог, и почти забыл о спасенном до разговора с Транткой в храме. Сейчас черный меч уже не мог точно сказать, зацепила его проснувшаяся жалость к птице или любопытство к кудрявой Трантке и незнакомым магическим практикам. Сейчас ворон и девушка интересовали одинаково, и отказываться от этих ощущений не хотелось. Эти два существа и его заставляли чувствовать себя живым. Наконец-то не просто понимать, но ощущать. Может, он и правда умер, а ритуал принца вернул с того света? Наверное, очнуться от смерти не так-то просто, и это неплохо объясняло нынешнее состояние. Хотя, конечно, совершенно не объясняло, как именно у Сулуса получилось подарить мертвецу новое тело, неотличимое от старого. Служанка, которая явилась на зов Иданы, поглядывала на Марана с опасливым любопытством, но и только. Просьбу принести чай восприняла совершенно спокойно пообещала управиться побыстрее и ида с гостем заняли две соседних кушетки интересная статуя заметил маран разглядывая пола я таких не встречал это не статуя это автоматон с улыбкой отозвалась ида и скомандовала. пол два шага вперед и рассмеялась когда илаат заметно подобрался и уставился на механическую игрушку с подозрением а в руке его Блеснул возникший неизвестно откуда нож. Пол не опасен и не может драться слишком медленный. Он вообще немногое умеет, реагирует только на определенные команды. Но вот так выглядят те руки и ноги, которые мы изготавливаем. Такие же медленные! Маран мягко поднялся и подошел к автоматону, чтобы разглядеть его вблизи. Конечно, нет, улыбнулась Ида, и последовала за ним. Вся сложность в управлении. Протез буквально приращивается к телу один раз и навсегда. Он несъемный, И человек двигает им так же, как здоровой рукой, не задумываясь. А Пол по заранее заданной схеме. Кроме того, если он будет двигаться слишком быстро, то упадет, Потому что с равновесием у него хуже, чем у людей. «Здравствуй, Пол». Она подняла руку и без малейших сомнений пожала протянутую в ответ механическую ладонь, способную играючи раздавить хрупкие человеческие косточки. Здравствуй, пол! С легким акцентом повторил за ней Маран и с интересом прислушался к ощущениям. Рукопожатие механического человека оказалось твердым, умеренно крепким, а рука непривычная на ощупь. Зачем он тебе в таком случае, если это не охранник? Чтобы наглядно демонстрировать Лаатом возможности техномагии, конечно? Ответила Ида. Я же говорила, у меня большие планы. Сначала на мастерскую, потом на совместные исследования с магиструмом, а там и на фабрику. «Надеюсь, у тебя получится», — Маран уважительно склонил голову, поглядев на девушку с новым интересом. В облаке золотистых кудряшек с кукольным лицом и упрямо вздернутым носиком Идана была необычна на его взгляд и бесспорно хороша собой, но мало ли красивых девушек. А сейчас с особенным огнем в глазах, отличающим вдохновенных творцов, Трантка привлекала гораздо сильнее. Маран ощутил глубокое удовлетворение от правильно сделанного выбора. Хорошо, что он подобрал эту птицу, что заговорил в храме с девушкой и сейчас заявился к ней. Изучение изменений мира интересно, но больше все-таки необходимо. А в этом знакомстве никакой необходимости не было только его собственное любопытство. И это радовало. Смерть не смерть, но то, что создавало пустоту в груди, потихоньку таяло. Тут появилась расторопная служанка с подносом, и хозяйка отправила пола обратно в его угол, а сама вместе с гостем вернулась к столу, где с легким нетерпением дождалась, пока их опять оставят вдвоем «А можно мне спросить, почему все таки мангуст и змея?» Начала Ида с самого на ее взгляд безобидного: Это древний символ алхимиков и ядоваров, пояснил Маран. Тот, кто готовит яд, заклинает кобру. Занимается и противоядиями, обучает охотника на змей. А ты увлекаешься алхимией? Вот этими самыми ядами. А почему тогда у тебя нет сейчас дела? Неужели уже все придумал? Так получилось. «Не ответ, а уход от ответа». «Кого-то убил, и тебе запретили практиковать?» С иронией предположила Ида. «Можно сказать и так», — улыбнулся он уголками губ. «Ясно, это личная тайна, и ты не ответишь», — вздохнула Идана. «И спрашивать, зачем тебе таким жутковатым способом понадобилось учиться терпеть боль, бесполезно, да?» «Бесполезно». Улыбка Марана стала шире. Но не потому, что я не хочу отвечать, а потому, что я не помню. Как это? Опешила она. Мне тоже интересно, и не одному мне. Я помню, что происходило, кто и как в этом участвовал, но совершенно не помню, для чего все это сделано. А почему нельзя спросить у них? Удивилась Ида. Хотя бы вот у того, кто все это проделал, что он говорит. Ничего, он умер. Некого спрашивать я не имею к их смерти отношения просто так вышло я бы сказал как тем более сложно назвать тайной то что знают несколько десятков человек и что наверняка скоро расползется по всему Илаотану, но обещал пока молчать принц знает ну конечно знает о чем я оборвала идана саму себя тогда я у него и спрошу а что нибудь ты вообще можешь рассказать. «Прости моё любопытство, но я ужасно заинтригована. Ты очень неожиданно отзываешься о своих богах, не так, как все остальные. И вообще ты не похож на наших женихов, и мне интересно, это ты такой необычный? Или наоборот, ты как раз нормальный и лад, а для нас отобрали особенных?» «Они определенно более нормальны», — усмехнулся мужчина. «А во что верят в Транте? Великого единого создателя по-прежнему?» «Да, конечно», — ответила Ида. «Создателя и его пророка и посланца-защитника рода людского, победителя дракона, посланного к нам, чтобы оградить от зла и искушений. В жизни чаще обращаются к нему, чтобы не беспокоить создателя по пустякам». «Защитника? Это я тоже пропустил», — сказал Маран. «И что, у тебя нет даже никаких предположений, зачем все это понадобилось?» Упрямая Идана не сбилась с интересной темы, а замечание мужчины вовсе проигнорировала. Имею в виду шрамы, то есть умение терпеть боль. Илад медленно качнул головой. Часть тренировок, наверное, какая-то боевая школа. Во всяком случае, из того, что я могу придумать, этот вариант кажется самым правдоподобным, пусть никаких упоминаний о ней никто пока не нашел. Закалить тело и душу терпеть боль, смирять ярость и жажду, не испытывать страха. И не любить, предположила Ида. То есть? Ну, ты перечислил четверых ваших богов в той альтернативной интерпретации с устаревшими именами. Только любви не хватает. Похоже на какой-нибудь священный путь воина с посвящением высшим силам. Я читала, было что-то в этом духе у древних воинов какой-то дальней страны, только я не помню которой. Напишу брату. Пусть расскажет, он как раз любитель всяких экзотических традиций, и наверняка это он мне книжку подсунул, решила Идана. Спроси, это имеет смысл. Ровно согласился Маран, прислушиваясь к себе и пытаясь поймать проскользнувшую мысль или обрывок ощущения, которое возникло внутри на этих словах. Четно. Чувство пропало безвозвратно, оставив после себя легкую досаду. «Теперь твоя очередь отвечать на вопросы», — улыбнулся он. «Насколько понимаю, все транские девушки здесь добровольно? Неужели вы настолько сознательные и преданные своей стране, что решили резко изменить жизнь во имя политических целей?» «Не думаю», — засмеялась Ида. «У нас у всех есть свои причины начать новую жизнь с чистого листа в другой стране. И какие причины у тебя?» Слово за слово, Иедана, с удивившей ее саму легкостью и без смущения, рассказала Илаату почти все, не вдаваясь в совсем уж личные подробности, которые при желании легко додумывались. Она могла рассказывать молодому привлекательному мужчине, к тому же малознакомому, о своих мечтах и планах развития техномагии и не встречать в ответ ни насмешек, ни укоров, ни замечаний, что благовоспитанной девушке не подобает. Только интерес и вполне добродушное пожелание успехов на выбранном сложном пути. Не стыдно оказалось признаться и в другом, личном мотиве, рассказать о своем печальном опыте и его последствиях, хоть и вкратце. Прежде она вообще ни с кем не разговаривала об этом, а сейчас не чувствовала ни малейшего смущения. Да что там, и даже без особого стеснения показала собственную ногу, подтянув свободную штанину до середины икры, пошевелила пальцами, подвигала стопой, даже неслыханная вольность позволила ее потрогать. В глазах и вопросах Илаата не было ни малейшего намека на яд, на смешку или сальный блеск, только исследовательское любопытство, и его не получалось стесняться. Ида напоминала себе, что видит этого человека второй раз в жизни и не представляет, кто он такой, но все равно продолжала с легкостью и даже удовольствием поддаваться его обаянию. И если прежде она разговаривала с тщательно отобранными женихами, среди которых заведомо не было мужчин со слишком уж резкими характерами и радикальными взглядами, то вот этот разговор с посторонним лаатом буквально окрылял. Маран аккуратно уходил от вопросов о своем обычном деле, которого по неведомой причине оказался лишён, и вообще о своей жизни не распространялся, ссылаясь на данное принцу обещание. Но все остальное обсуждал охотно. Посмеялся, когда Ида предположила, что с такими руками он должен быть неплохим музыкантом. С воодушевлением рассказал об алхимии, необычных свойствах некоторых ядов, способах открытия противоядий и их не меньшей опасности. Он с явным неодобрением относился к коллегам, которые готовят составы, не озаботившись защитой от них. Ида, которая поверхностно разбиралась в химии, на том минимальном уровне, который требовался ей для работы, Слушала с удовольствием, с непонятным теплом внутри, отмечая, что для этого Илаата его смертельные зелья составляют столь же важную часть жизни, как для нее техномагия. С иронией понимала, что именно это сходство, кажется, позволило им так легко найти общий язык. И да никак не могла отделаться от любопытства, почему Маран скучает, если у него есть зелья и возможность ими заниматься. Не удержалась, спросила, не рассчитывая при этом на ответ. Однако мужчина неожиданно признался, что и сам этого не понимал, потому что ответ лежал там, в загадочном провале в памяти. Через час или больше, когда на столе завозился, просыпаясь покалеченный ворон, и гость вспомнил о времени. Отпускала его Ида с сожалением. В мужчине больше не виделось ничего зловещего или безумного, и даже его пугающие на первый взгляд слова о боли нашли довольно простое и понятное объяснение. Без этих жутких деталей Маран оказался в меру загадочным и, пожалуй, во всех смыслах интересным. Привлекательная наружность, чарующая плавность движений, ускользающая улыбка, которую невольно хотелось поймать и задержать. Да, он не был таким остроумно забавным, как Тилаш, но и Дана порадовалась, что им предстоит еще много встреч для которых имеется прекрасный повод».